Глава 4. Густые зеленя сменялись медью жнива, пепельно-лиловой коркой пара, голубыми равнинами снегов. По-прежнему на березах дрожали сережки, по-прежнему солнце прокалывало золотыми булавками растрепанную вату облаков, по-прежнему бабьим летом вихри подымали в рощах желто-рыжую, красную, кровяную, сумасшедшую пляску, но час наступал скудный. Назойливые тени горожан сновали от избы к избе в поисках хлеба, и избы бездушно глядели на них пытливо сощуренными похожими на глаза мужиков оконцами. Деревня угрюмо ждала неминучей смерти, крепко держала остатки добра под спудом в ямах, и даже дело Вильяма Сваакера как будто перестал расти. В доме его рядом с мельницей наладилась по-деревенски ровная, на сторонний глаз скучная жизнь. С тех пор, как деревня подивилась женить Сваакера на бурмакинской дочке, он не забавлял мужиков ничем. Бурмакины перебрались на мельницу, усадебный дом заколотили, все утряслось, как в телеге под конец дальней дороги. И вдруг Вильям Сваакер словно по заказу принялся чудесничать. Зачалось с кримешков. По весне на мельницу заявилась горстка сельчан попросить хозяина об одолжении. «Нуждишка привела, свекор, выручай, не бойся мы те, когда пригодимся». «Присадитесь, пожалуйста», — предложил свакер, показывая на размятую ногами проталинку и опускаясь на крыльцо. «Прошу». «Ну, нуждишка, конечно, повторили на разный лад мужики и вынули табак. Крестьянство в нужде, как сказать, сильно прижало». Свакер отмахнулся от дыма. Просители подождали говорить, пока он, не торопясь, осматривал их по очереди. — Просьба у нас к тебе насчет хлебушка, перебиться бы до новя. Давать вам хлеб? — громко спросил Свакер, подымаясь с крыльца и переходя в наступление. — Свакер давал хлеб, значит, у него был хлеб. Теперь нельзя иметь хлеб. Закон требовал весь хлеб отдавать для народ и для нашей геройской красноармейской армии. — Бедный Свакер, сам сиделись одна картошка в день, — взвизгнул он. — У Свакер есть один тесть и один... Милый теща, и есть прекрасная жена Надежда Ивановна, и это всё с одна картошка в день. У тебя пустой голова, у тебя нет совсем мозг. У Свакер нет ни один зерно хлеб. Запоминал? Ты тоже запоминал? Ты тоже? Он опять присел и мирно проговорил: "Ну вот, всё в порядке, и теперь я буду начинать разговор. Вам надо хлеб, Свакер, надо много кремешок." «Да, простой такой кремешок, в один, в два куляк, в три куляк, который валялся везде на поле, он только мешал пахать и портил барана у мужик. Свакер будет собирать много такой кремешок, очень много воз, много вагон. Вы будете возить на Трансвааль кремешок, свакер будет давать хлеб». Он снова внезапно привскочил, протянул ладонь и грозно крикнул. «Время дорок, по рукам!» Кто-то усмешливо спросил. «А почем же платить станешь?» «Фунт против пут», — быстро сказал Сваакер. «Каждый пуд камень, каждый фунт хлеб». Испитой желтый парень бестолково взмахнул руками. «Бреши! Развесили уши-то! Он налопочет только слух и обманщик!» Вильям Сваакер рванулся к парню, схватил его за плечо. «Как тебя зовут?» Он сверлил парня напряженно мигающим здоровым глазом. «Аким!» сказал парень недовольно подбирая плечо. Фот, тебя зовут Аким, так запоминай мое слово. Свакер никогда не обманули. У Свакер стальное слово. Все будут привозить кремешок. Вильям Свакер будет платить. А ты, Аким, пустой голева, я не буду тебя знать. Он прыгнул на крыльцо, оттуда раскланялся и исчез за дверью. Весть, что Сваакер покупает вазами камни, мгновенно облетела округу, но никто не решался сделать почин, повезти первый воз на мельницу, чтобы навсегда стать посмешищем деревни. Больной озлобленный Аким вышучивал посулы Сваакера издевался над доверчивыми мужиками. Но дня три спустя захудал и мужичонка с хутора чуть забрежжила, покатил сторонкой в поле, собрал на меже вазок камня и заявился на трансвааль. Сваакер подошел к возу пощупал камни, прищурился на возок, спросил. «Почем?» — мужичонка ударила в пот. Он утерся рукавом, испуганно пролепетал. «Да ведь как твоя милость!» сказывал — сказывал. «Ну, хорошо!» — сказал свакер, отступая на два шага и примериваясь к воску глазом. «Пудов двадцать есть?» "До двадцать должно быть!» — согласился мужичок. «Хоша шить трудно, но а не менее как двадцать. Мешок есть?» «Мешочек захватил, пожалуйте», — ответил мужичок и торопливо выдернул из-за пояса заскорузлую тряпицу. «Веди свой рысак, я буду показать, где валить кремешок». Камни были ссыпаны за мельницей над обрывом буковище. И ничуть не медля с деловитым спокойствием Вильям Сваакер повел мужика в амбар, зачерпнул из закрома зерна, прикинул полпуда на весах и, словно в лавке, закрутив мешок узлом, подал его мужику. Тут только мужик поверил в серьезность дела, сразу проникся почтением к себе, стал медлительным и важным. «Еще привестишь тебе камню-то?» спросил он и добавил, помолчав. «Камень стоящий!» Он пошел из амбара солидно, не спеша обернул лошадь, медленно тронул, но едва скатился с моста и въехал на плотину, стегнул возжами по ногам лошади, по крупу, животу, раз, другой, третий, пока кобыленка не понеслась вскачь. Правил он в поле на межу за кремешками. С этого дня, не переставая, росла за мельницей над буковищем куча камня, и по утрам на трансваль со всех концов ползли трактевшие кремневиком телеги. Вслед за историей с кремешками, озадачившей и странно приободривший мужиков, Вильям Сваакер поразил всех новой неожиданностью. Он прогнал своего тестя. В том, как приват-доцент Бурмакин покинул Трансвааль, было что-то похожее на уход с мельницы первой жены Сваакера. Вышло все тихо, незаметно, как будто сам Бурмакин, отдохнув в деревне, решил поехать в Москву. Перед отъездом Иван Савич, боясь растрогаться, произнес речь о долге гражданина и ученого, объявил, что задумал новый труд, выполнить который без библиотек, без университета невозможно. Он утаил внушительный разговор с зятем, Не в меру бодрился, опасливо покашиваясь на Свакера, но он заслужил полное одобрение. Вильям Свакер, уложив на воз мешки, корзинки, чемоданы, отвел приват доцента в сторонку. «Мерси, мой дорогой тесте и папаша, вы великолепный герой. Но я хотел, чтобы вы еще один раз понимали меня. Трансваль будет большое дело. Тогда наш родной мужицкий власть будет говорить... «Зачем на мельнице поживает помещик Бурмакин?» «Это буржуй, который нанимал для себя свакер. Чтобы попрятаться на него, его надо выгонять и трансваль делать народный достояний». «Понимаю, да, понимаю», — бормотал Иван Савич, торопясь к повозке. «Я буду посылать вам, дорогой папаша, немного мука, немного сала и крупа, и вы будете как-нибудь прекрасно жить» в наш революционный столица и писать ваш большой ученый сочинение. Кучер впрыгнул на грядку телеги, Иван Савич замигал, в отчаянии махнул рукой, выжил из себя, заикаясь. — Аня, Анечка, Надюша! — Вильям Сваакер воззрился в небо и торжественно обещал. — Клянусь, я буду сохранять ваш родная жена и моя родная жена Надежда Ивановна. Он быстро, как в торопливой молитве, зашептал что-то мягкими отвислыми губами. Повозка дернулась, Иван Савич закрыл лицо, Анна Павловна уткнулась дочери в грудь. Необычное, продолжительное затишье в жизни Вильяма Сваакера сменилось бурной деятельностью. Он точно спохватился, работа его вдруг пошла скачками во всевозможных направлениях, он вспомнил даже о своей общественной миссии. На новом наборе рекрутов Перед сельским сходом вновь вырастает его величественная громадная фигура, засверкав металлом лысины холодным блеском глаз, звеня переливами фальцета. «Вы можете говорить, что Вильям Сваакер обманул вас один раз в жизни?» — вопрошает он, безмолвный захолодал исход. «Нет. И теперь Вильям Свакер давал свой честное слово, что эта война — самая последняя война, и мы доживали скоро допольный мир и допольный счастье». Мы должен давать только еще одни раз солдат и не должен попрятывать наш сыновья в лес, чтобы они становились зеленый. Мы должен побеждать Польша и потом будет влюшить счастье для всех наш несчастный, бедный, хороший народ. Вильям Свакер снижает голос, пригибается, медленно бесшумно близится к мужикам и шипяточно заклиная змею размеренно шепчет и знает, кто стоял за спина Польши, когда он пошел против России. За спина стоял англичан. Англичан! Это ужасный враг человеческий счастья. Англичан! Свакер распрямляется, входит в гущу толпы, осматривает ее, как вожак, грозно приказывает. «Русский народ делал революции не для англичан. Мы не должен позволять англичан...» Брать наша земля, наш дети, наша жена. Вильям Свакер знает, кто такой англичан. Вильям Свакер Бур. Он жиль с его отец, тоже Вильям, тоже Свакер, в его прекрасной родине, в теплой страна Трансвааль, в далекой Африка. Свакер приостанавливается, его голос вздрагивает на последнем слове. Воспоминания тронули его. Он говорит снежной грустью. В теплой страна Трансвааль Мой бедный родной народ бур Честно работаль и делали счастливые жизнь И еще думаль, а наш Господь Бог Училь маленькие дети Бибель И сам всегда читал этот святой книга Тогда приходиль англичан свакер наливается темной кровью Стеклянный глаз его как будто белеет Он долго не может выговорить ни слова Потом вдруг мнет кулаками воздух хватает невидимого врага душит его хрипло приговаривая начиналь вот так и потом так и еще так вся наш бедный народ и потом хваталь жена и дети сажали в лагерь и там так так раздавливали его башмак все все потом браль ваш бедный свакер за шея и запирал его в тюрьма И давал вот такой крошечка сухой хлеб и один капля совсем горький вода в день. Тогда Свакер подумал, что приходил конец, читал Библий и поджидал смерть. Но Бог не дал Свакер смерть. Давал один болезни Свакер потерял там все собственный зуб. Вот он с хрустом вынимает изо рта челюсти, они влажно поблескивают желтизною мостиковых кубиков и золотом пружинок но свакер не успевает показать челюстей мужикам, а Ким кричит на весь сход. «Этот расскажет. То говорил, что его немец прикладом почивал, а нынче, слыша, англичанин». Свакер вставляет челюсть в рот, щелкает языком, присасывая зубы к деснам, расталкивает толпу, идет к какиму «Это ты? Я от тебя знал. Я говориль про зуб, а? Я говориль про глаз». «Немец!» — выбивал свакер, «глаз!» — англичанин отнимал зуб. Но Аким уже не может удержаться, трясет кулаком над головами мужиков, вопит. «Тебе легко уговаривать, тебе последнего не отдавать, у тебя пусто, во!» Тогда весь сход становится на дыбы, сквозь стон чуть слышны голосистые выкрики. «Последнего коня ты мают! У тебя сынов нету, ты можешь! Небось, бурмакинского жеребца зажилил!» Сваакер смиренно наклоняет голову, ждет, пока улягутся крики. Его покорность гасит мужичий гнев, и тихое причитание Сваакера понемногу вкрадывается в шум. «Бедный Сваакер! У него никогда не был сын. Он так хотел иметь один сын, но для война каждый должен носить жертву. Сваакер хочет отдавать для война прекрасный лошадь, который он кормил и почистил, и так любил, как родной сын. «Айда на мельницу! Давай коня!» — яростно кричат мужики. «Айда!» Минуту спустя свакер облепленный мужиками, едва поспевавшими за ним, шествовал по деревенской улице. Следом загудящей толпой мчались ребята, забегая вперед, пугливо и озорно тараща глазенки на выступавшего с военной решимостью громоздкого человека. У трансваля крестьяне остановились. Вильям свакер пошел во двор, вывел из конюшни жеребца. «Трехгодовалый булан и конь был красив», Холеный желтоватый стан его отдавал на солнце огнем отливов. Густо черная грива переходила на холке в темный ремень, плавно бежавший по хребту. Жеребец часто перебирал ногами, нетерпеливо закидывая вперед от логи лоснящийся круп, точно норовя стать к хозяину грудью. Косил на мужиков черный влажный глаз. Свакер подвел коня к крестьянам и сунул повод подвернувшемуся мужику. Пожалуйста, Пожалюсь-то, — плаксиво сказал он. «Берите этот лошадка! Этот жертва свакер для война против англичан!» Но едва мужик потянулся к поводу, как конь шарахнулся в испуге, и крестьяне рассыпались по сторонам. Сваакер как будто ничего не заметил. «Прошу, берите мой лошадка и отводите в город!» Продолжал он, протягивая повод другому мужику. Конь забил ногами, выворачивая комья грязи, прижал уши, фыркнул — Никто не решался подойти к нему ближе, и свакер напрасно совал копчик узкого повода вправо и влево. Наконец он крикнул «Аким, ты очень замечательный храбрый мужик. Принимай, пожалуйста, моя лошадка». Аким вышел на круг, по которому танцевала лошадь, кинулся к ней, перехватил у свакера узду, коротко под самой губой жребца сильно потянул книзу и взмахнул для острастки свободной рукой. Но в тот же миг конь дернул голову, оторвал Акима от земли, приподнял, кинул и, захватив зубами Акимова плечо, снял до локтя рукав полушубка. От суматохи смеха и криков «убьет, убьет!» Булан и загорячился еще больше, мощно вздыбился, и Аким кое-как на карачках пустился спасать свою душу. Свакер поймал повод, запрыгал о лошади, смешно отставляя назад ноги, храня ступни от копыт, и, словно в отчаянии повизгивая, «Спасите меня от этот зверь! Свакер не знал, что с ним поделать! Этот лошадь убьет меня! Ой, он будет выбивать мне последний глаз! Я умоляю вас, избавьте меня от этого лошадь! Берите его для война!» Когда мужики, в волю посмеявшись над прыгающим свакером над оторванным рукавом Акима над собою, хозяин со спокойной ловкостью одернул коня, сказал ему непонятное слово, и он пошел за ним на конюшню навострив уши, обмахивая черным хвостом огненный глянец боков. Расположение духа Вильяма Сваакера в этот день было прекрасно, и он легко покончил с двумя поджидавшими его неприятностями. Нежданно-негаданно на Трансфаль явился старый владелец мельницы. Все богатство его было с ним, с ума за спиною, подожег в руке, лапти с веревочными оборками на ногах, Он вытянул из запазухи запродажную, дал ее свакеру и стал ждать, что тот скажет. По бумаге выходило, что задатку за мельницу было дано десять тысяч, а пятнадцать оставалось за покупателем. Свакер накормил гостя, набил его суму хлебом, потом вывел мельника на улицу и сказал: "Видишь, вон стоит мужик, вон стоит задом. Это настоящий хозяин мельницы." И вон баба доставали в колодец ведро вода, видишь? Это тоже хозяин мельницы. Мельница народный. У меня может отнимать мельница каждой минута Я всегда видел один только сон, как меня прогнали с трансвааль. Зачем я буду заплатить деньги за чужое добро? Ступай, оставайся странник. Для человека это лучшее счастье. Мельник не простился с ним. Свакер растерянно посмотрел на его лапти, Вернулся домой, раскопал в чулане сношенные сапоги и велел работнице воротить нищего. Но нищий не вернулся. Вечером за столом вечно тихая Анна Павловна внезапно осмелела. Она долго говорила о судьбе, об уехавшем на верную смерть мужа, о черствых сердцах, пока не решилась кратко и неожиданно заключить. «Совсем вы, Вильям Иванович, не любите Наденьку?» свакер вскинул брови и на мгновение застыл. Я думал, милый мамаша, мой жена имеет язык, но он мальчит. Ах, Велим Иванович, ну что мы будем шутить? Разве вы не видите, что с Наденькой сталось? Краши в гроб кладут. Зачем в гроб испугался Свакер, привскочив в своем кресле? Он затряс руками, попеременно обращаясь к жене и тёще. Я ничего не знал. Я давал моя жена лучший кусочек. Я давал ей музик. Я притаскивал сюда двадцать пут книги. Я... «Будет притворяться!» — сердцем прервала его Анна Павловна. «Ведь и слепой видит, как вы Наденьку обманываете!» «Свакер! Обманываль!» Надежда Ивановна пошла в соседнюю комнату. В дверях она обернулась, брезгливо и устало проговорила. «Оставьте, мама! Прошу вас!» Но Анна Павловна расплакалась, слезы у нее сыпались бойко, точно веселые капли июльского дождика. И, отряхивая их со щек с подбородкой кофта она лепетала полной обиды слова Изменять тут же за стеной, рядом с кроватью жены, изменять с батрачкой. Кто это говорил вам, несчастный женщин? Кто говорил, что Вильям Свакер такой ужасный ловелас? Да, милый мой, она же сама и сказала, она же от тебя тяжелый ходит. Свакер погладил лысину, по лицу его разлилось спокойствие, он удобнее уселся в кресле. Если она говорил она лучше знает. Это надо решать совсем не так. Вы не должен делать сцена. Вильям Свакер не любит крик и слез. Он делает начало, он будет делать конец. Вы не понимали современные, как это супружниство, та, женщин раскрепостился, мужчин раскрепостился тоже. Вы старый женщин, мамаша». «Да сами-то вы старый хрыч!» — стыдно, — крикнула Анна Павловна и убежала к дочери. Вильям Свакер, посидев минутку в неподвижности, улыбнулся, посмотрел вслед тещи и убежденно негромко сказал... «Со старой хрыч это не может случаться». «Да, это может случаться только всегда с молодой хрыч». Он пошел на кухню. Работница, вертко размахивая заткнутым подолом, мыла пол. Она разогнулась, проворно откинула сухим локотком упавшие на лицо волосы, весело глянула на хозяина. Он показал пальцем на ее живот, окруженный пышными сборками, подобранный за пояс юбки, спросил – Ты это да? Быть ты не знаете, засмеялась солдатка. поди чай третий месяц. Она была круглой, плотной бабенкой, чёрные глаза её постоянно сверкали радостью, смуглая кожа гладкая и туго обтягивала её. Вильям Иванович подошел к ней, помял и пощупал её лопатки, плечи, грудь, зажмурился и сказал: «Хорошо, но тебе не надо больше работать на Трансвааль». «Я буду давать тебе хлеб, сало, крупа, два барана и куриц, и буду починять твоя хата. Если будет девочка, я буду давать еще два барана. Если будет мальчик, сын, сыночек, я буду давать корова. Запоминаль, согласен?» «А мне ж не все равно!» — звонко воскликнула солдатка, окуная тряпку в ушат. «Ты ж ко мне на новоселье придешь?» — слукавила она и тут же рассмеялась. Вскоре исполнилось пророчество Вильяма Сваакера. Наступил мир. И хотя он не принес с собой полного счастья, как обещал Сваакер, он вдунул живой дух в работу. На деревне было все еще скудно. Мужики с охоты возили Сваакеру кремневик. Целая гора его высилась над буковищем, сверкая на солнце редкими бликами кварцевых граней. Народ устал гадать, зачем понадобилась на мельницу такая уйма камня. Сваакер платил за камень по уговору хлебом, брал камень в уплату за помол. Кремень шел на трансфаале вместо денег. Привез, наконец, воз товару и Аким. Чтобы избежать насмешек, он наскоро в тихомолку сыпал камень и отвел телегу к мельнице. Сваакер наблюдал за ним через окно. Когда Аким подошел за расчетом, он с улыбочкой объявил, что прекращает покупку кремня, что ему больше не нужно, и он платить не будет. А если Аким хочет может наложить свой воз и отвезти камень назад в поле. Аким только скрипнул зубами, бросился к лошади и, отъехав подальше, показал Вильяму Ивановичу кулак. Зима прошла в таинственных приготовлениях. К мельнице, в той стороне, где был всыпан кремневик, пристроили тесовый сарай, поодаль вывели большой приземистый барак, по чертежам сваакера выделывали в сарае невразумительное сооружение из деревянных шестерен приводимых в движение мельничным валом. В бараке прилаживали старые мельничные пальцы, на земле ставили шашечницу низких тесовых переборок. Раннюю весной до ледохода Свакер нанял двух камнебоев, промышлявших прежде по шоссе, и молодого парня мельника. Двор ожил, люди работали с утра до ночи, хозяин успевал всюду с прибауткой и шутовством. И вот Вильям Свакер открыл наконец деревне долгожданный секрет. На трансваале началось производство мельничных жерновов. В сарае причудливая машина разбивала кремневик на мелкие куски ударами железного дробила. Камень переправлялся в барак, там его пропускали через вальцы и, размолотый в горошину, сыпали в формы для заливки. Мужики ахали, почесывались, одобряли сваакера, и все доискивались до настоящего секрета – каков состав жидкости, которая сваривает молотый кремень в сплошной каменный жернов. Но Сваакер посмеивался. Когда подсохли и укатались дороги, жернова начали возить на станцию, и такого ада, какой подымался на погрузке многопудовых камней в телеге с криком и руганью возчиков, ржанием непривычно заложенных лошадей, с треском колес, осей, глобель такого кромешного ада деревня не видывала никогда». Свакер потирал руки. Он исхудал, вытянулся, в его осанке появилась легкость мальчугана. Он работал радостно и азартно, точно играл в бабки. Вставал он с зарею, в зябкой тишине осматривал свой завод, иногда забирался на камень под листава, думал, окоченело глядя на застылое пожарящего схода. Однажды на рассвете Свакер услышал далекие удары топора. Казалось, что они доносятся из деревни, срастаясь в слитный гул, плавно колеблющийся в небе. Но за этим гулом свакер различал короткие обрывистые стуки, которые падали где-то в конце плотины, и он кинулся туда. Он бежал, пригнувшись, прячась за насыпью плотины, низинкой, поросшей лозняком и крапивой, бежал бесшумно, огибая кусты, останавливаясь, напряженно слушая топор, словно подкрадываясь к такующему глухарю. На плотине какой-то мужичонка, стоя спиной к свакеру, подрубал крайнюю ветлу, Он уже окончал свое дело, топор выкалывал из глубокой зарубины в стволе матовую сырую щепу, и она, падая, подпрыгивала на укатанной твердой земле. Сваакер тихо перебежал через плотину, спрятался за стволом соседней ветлы, вынул из кармана плоский черный наган и спокойно подошел к мужику. Он навел оружие в лицо порубщика, когда тот занес над головой топор для удара по дереву. «Доброе утро, Аким!» — сказал Сваакер. Аким метнулся, уронил топор, потом выпятил растопыренные пальцы на мельника и застыл. — Сейчас совсем рано, а ты уже на работе? — не торопясь, нет, водя револьвера, — говорил свакер. — Поднимай твой топорик и давай мне, ну, не бойся, мой милый дружочек. Аким нагнулся, боязливо протянул топор свакеру, руки его дрожали, он был бледен, мелкая россыпь серых веснушек проступила на его щеках, и только теперь стало видно, как этот человек изможден и слаб. Он вдруг рухнул на колени и взвыл по бабье. «Не погуби, Вильян Иванович!» «Зачем погубить? Я вовсе не такой злой», — ласково ответил свакер, наставляя револьвер к Акимову носу. «Я совсем добрый. Ты тоже совсем хороший. И все будет хорошо. Ты только будешь говорить мне, кто тебя научил так прекрасно порубить дерево. Может быть, еще ты скажешь, кто порубил липки у Бурмакин в парк, а?» Попутала, Вильян Иванович, был грех. Кто путал? Зачем Аким порубил? Сильно вы тогда в доме шумели, попутала посмотреть. Услышите аль нет, как кряж валится. Аким хотел делять маленький шутка, а? Отпусти, Вильян Иванович, не погуби. Свакер дотронулся стволом нагана до лба Акима. От леденящего прикосновения металла Аким вскрикнул. Испуг подкосил его, он стал биться головой озимь. Свакер заговорил обрывисто, больше обычного ломая язык. Его голос твердел, лицо стало квадратным, стеклянный глаз то вылезал, то подбирался в глазницу, дрожавшими веками. Ты хотел платить Свакер, потому что я не покупил твой кремешок, но Свакер сам продает кремешок. Свакер может сейчас убивать Аким, и его будут благодарить в Совет потому что он убивал государственный изменник, который разрушал плотина этот народный достояний. Если Аким не хочет, чтобы свакер нажимал собачку, вот, раз, готово, чтобы ты валялся на дороге, как собака. Если Аким не хочет, он должен выбирать наказание сам для себя. Говори, какое наказание для себя ты сам выбирал, ну? Делай, что хочешь, не погуби, простонал Аким». С мельницы грузно донесся шум, пущенный на колесо воды. Свакер прищурился, рот его дрогнул улыбкой, он быстро сказал. "Свакер задумаль, ты будешь немного купаться, делят себе маленький ванна, вставай!» Аким поднялся, Свакер толкнул его вперед, навел ему в затылок ноган, и они пошли так, под недвижным навесом ивовых крон вдоль плотины, к мельнице. Там, стоя над Буковищем и команды... Зажатым в кулак револьвером Свакер велел Акиму спуститься под обрыв, залезть в воду, стать под колесо и не сходить с места, пока не будет разрешено. Полюбовавшись на Акима, который корчился от холода и непрерывных тяжких ударов водопада, Свакер погрозил ему и ушел на работу. Через четверть часа камни вытащили обессиленного Акима из буковища жердями и дали ему переодеться. Так весело начавшийся день омрачился печальным событием. После обеда на Трансвааль возвратился Иван Савич Бурмакин. Он пришел пешком, вид его был жалок, Анна Павловна от неожиданности и сострадания лишилась чувств, Иван Савич сразу слег, с него успели стащить только сапоги, и он лежал на постели жены грязный и встрепанный, с крошечным лилово-серым от пыли лицом. Свакер шумно вошел в комнату. Он приготовил приветственную речь, напыжился, чтобы начать ее торжественно, но, взглянув тестью в глаза, выпустил из груди весь воздух и ушел. Во дворе он обозленно гонялся за собакой, которая упрямо возвращалась к дому и, задрав морду, выла протяжно и жалобно, но его скоро позвали в комнаты. Иван Савич, высоко подняв нижнюю челюсть с острым седым клинышком бородки и неловко упираясь в подушку затылком, безжизненно пробормотал. «Поручаю вам, Вильям, свою жену, мать Надюши, «Дай Бог, простите!» Велим Иванович опустился на колени в изголовье постели, сжав голову руками и внезапно заголосил, причитая по-деревенски, «Милый ты мой, тестюшка, на кого ты?» Тогда Надежда Ивановна быстро подошла к нему, схватила его за плечи и обернула к себе. Он поднял голову. Его встретил чужой давящий взгляд непривычно горевших глаз жены. Он хотел изумиться, но она просто приказала ему, «Перестаньте ломаться, подите вон!» Он был так поражен, что тотчас поднялся и вышел на цыпочках. Минуту спустя приват-доцент Бурмакин был совершенно безразличен к Москве, университету и деревне, трансфаалю и седенький клинышек-бородке казался нарочно приклеенным к его маленькому запыленному лицу. Вильям Сваакер легко настоял, чтобы покойника похоронили на островке посредине пруда, в тени круглой ивовой кущи, похожей на погост. «Я хочу всегда иметь могилка мой родной тестюшка перед глаза». Выходили на бережок, посмотрели, поплакали, и стал сразу немножко полегче. Он наскоро выстроил плот, украсил его ветвями ельника, плотники вырубили громадный крест, починили лодку. Гроб внесли на плот мужики. Вильям Сваакер накрыл его покрывалом, взял крест, И плот медленно отпихнули от берега. С гробом поплыли свакер, толкавший плот шестом, и дьячок, который стоял впереди покойника лицом к островку. На лодке ехали жена и дочь Бурмакина, двое рабочих с заступами и деревенский батюшка. На нем была малиновая риза в серебряных крестах, плесовая камелавочка. Из осторожности он придерживался за нос лодки левой рукой, стоял согнувшись и неловко помахивал кадилом перехватив его покороче. Реденький дымок Ладана нехотя тащился по воде следом за лодкой. Приученным голоском попик заводил «В облаженном успении, подашь, сохрани ему, ве!» На плоту дьячок с Вильевым с Свакером подхватили «Веечная па!» Перед тем, как подплыть к острову, Свакер на минуту перестал работать в шестом, и произнес мечтательно, «Я видал такую печальный картина, которой назывался «Остров смерть». Вот как теперь?» Он обвел рукою плавучую процессию остров и приложил к глазам ладонь. Крестьяне, толпившиеся на берегу, следили за похоронами с угрюмым любопытством. Они знали об истории с Акимом, и в их представлении Сваакер приобрел какую-то новую опасную черту — На поминках по Бурмакину подвыпив и развеселившись, мужики пристали к хозяину. «Нет, ты безутайки, свекор. Как же это выходит? В бога ты, говоришь, не веришь, и на могиле вон какой крест воткнул. Ты скажи». «Это я делал, чтобы мой милый тестюшка не вставал из могилька», объяснял свайкер, грозя пальцем в сторону островка. «Я буду еще класть один большой плита, тогда будет совсем крепко». Тут кто-то из мужиков сказал про свайкера. Свят-свят, будто просвира, опади, укуси его, он каменный. Так и пошло ходить по уезду новое словцо о Вильяме Ивановиче, каменная просвира. После смерти отца Надежда Ивановна больше чем прежде замкнулась, холодное безразличие ко всему странно овладело ею, она как будто не жила на трансфаале. Анна Павловна непрерывно плакала, теряла остатки уважения к зятю, попрекая его всеми несчастьями, так что вскоре он решился на оправданный опытом шаг. Он построил крытую повозку с низкими колесами, похожую на фургоны, в каких путешествуют бродячие цирки, нагрузил ее имуществом тещи и попросил Анну Павловну переселиться к родственникам в уездный городок. Анна Павловна исполнила эту просьбу с облегчением. Уезжая, высунувшись из фургона и взглядом прощаясь с дочерью, она быстро перекрестила ее и сказала всего два слова. «Значит судьба». По утрам круглый островок Хоронит в своих вётлах ночную тень, и в её мраке стройно белеет высокий крест. Вильям Сваакер стоит на камне подле мельничного става. Осанка его прочна и величественна, взгляд пристальный и зорок. Позади него разметнулись новые постройки. Их стены снаружи оклеены плакатами аналогии и кооперации паукообразными попами и красными рожами деревенских кулаков. Когда помольщики не понимают значения плакатов, Сваакер объясняет его в духе времени. В конторе в переднем углу перед иконой вместо лампады подвешен молоток, и хозяин говорит о нем с умилением. «Это мой символ труд. Этот молоточек я начинал весь мой маленький культурный дело, мой трансвааль». В конторе за столом сидит барышня, привезенная из города. Справа от нее Ундервуд, слева арифмометр Барышню, кажется, придется скоро уволить, наделить коровой, гусями, мукой и отправить назад в город. Иногда Вильям Свакер посвящает в свои планы жену. Она сидит в темном углу комнаты, спрятавшись от неровного света электрической лампы. Сквозь нескончаемый, стремительный шум динамо, долетающие со двора, едва различимые слова мужа. «Надин, ты знаешь, о совня?» Это несчастный бедный деревня, каждый гроза он горит. Мужик совсем потерял голова, что делать? Я хочу делять в Осовня грамотвод. Мужичок будет немножко возить кремешок на станции, свакер будет делять громоотвод, а? Надежда Ивановна молчит, муж мурлычет песенку, потом мечтательно говорит «Культур, свакер будет делать электричество в каждой деревне, весь уезд свакер». Он подходит к женей и настойчиво повторяет: "На день, на день, как ты думаешь, Свакер может делить электричество весь уезд? На день? Тогда Надежда Ивановна, закрывая глаза, тихо и безразлично говорит: "Мне кажется, Вильям, ты можешь все". 1925-1926 годы.